Часть 4 Глава 1 Месть. Любовница герцога Норфолкского, хорошенькая мисс Голланд, сидела одна в своем роскошном будуаре. Это был час, в который обыкновенно посещал ее герцог. Она была одета с большим вкусом в легкое прозрачное платье, которое особенно любил герцог, и которая грациозно обрисовывала роскошные формы мисс Голланд. Сегодня герцог не явился. Голланд получила от него записку. Прочитав ее, Голланд начала быстро ходить по своему будуару. Щеки ее горели, а глаза метали молнии. В записке герцог отказывался от любви своей к ней. Голланд считала себя опозоренной перед всеми. Она была сильно взволнованна. Герцог писал, что он устарел для любви, что он сумеет ее забыть, и что теперь, кроме честолюбия, его ничто больше не интересует. Какой возмутительный поступок для чистолюбия женщины, к тому же еще хорошенькой женщины! В первом движении гнева Голланд бросила записку но, одумавшись, взяла ее и прочла снова. — Он мне дорого заплатит за подобное оскорбление, — проговорила она, скрижища от злости зубами. — Я сумею ему отомстить. Она положила письмо в карман и позвонила. — Подавать карету, — сказала она вошедшему лакею. — Я ему отомщу, — повторила она, — надевая дрожащими руками большую турецкую шаль. Я покажу ему, что и у меня есть честолюбие, и что я ни перед кем не хочу преклоняться. Он говорит, что забудет обо мне, но я заставлю его думать обо мне, хотя он проклянет меня за это. Она твердой поступью прошла по великолепным комнатам, которые были украшены ее возлюбленным и спустилась к готовой уже карете к герцогине норфолкской проговорила она стоявшему у дверцы кареты лакею лакей с удивлением и вопросительно взглянул на нее к герцогу норфолкскому прикажете ехать нет герцогиня проговорила она мрачно усаживаясь в карете через несколько времени Экипаж остановился у дворца герцогини, и мисс Голланд быстро и важно прошла в переднюю. — Доложите обо мне немедленно, герцогиня, — сказала она тут стоявшему лакею. — Ваша фамилия, миледи? — Мисс Арабелла Голланд. Лакей отступил шаг назад и с удивлением взглянул на нее. — Мисс Арабелла Голланд? И вы приказываете, чтоб я доложил о вас, герцогиня?» Прекрасная мисс насмешливо улыбнулась. «Я вижу, что вы меня знаете, и вас удивляет то, что я приехала сюда. Вы можете удивляться сколько вам угодно, но все-таки пойдите и немедленно доложите обо мне, герцогиня». «Я не знаю, принимает ли сегодня герцогиня», — нерешительно проговорил лакей. «Пойдите и спросите ее, а чтобы не терять времени, я пойду за вами, узнать ответ герцогини». Она так повелительно произнесла это, что лакей не посмел ослушаться ее. Они молча прошли ряд великолепных комнат и остановились у дверей с опущенными великолепными ковровыми портьерами. «Здесь я вас попрошу подождать немного, миледи», — сказал лакей. — Я пойду доложить о вас, герцогине Она находится в своем будуаре. — Не нужно, я сама доложу о себе, — сказала мисс Голланд, оттолкнув лакея и приоткрывая портьеры. Герцогиня сидела у письменного стола, оборотясь спиною к дверям, в которые вошла Арабелла. Она, вероятно, не слыхала, как открылась портьера, не обернулась и продолжала писать. Мисс Арабелла прошла по комнате и стала у стола герцогини «Герцогиня, я желаю с вами говорить!» Спокойно и холодно сказала она. Герцогиня слегка вскрикнула и взглянула на Арабеллу. «Мисс Голланд?» воскликнула она, вставая со своего места. «Мисс Голланд!» «Вы здесь, в моем доме. Что вам угодно? Как осмелились вы переступить мой порог?» «Я вижу, миледи, что вы все еще продолжаете ненавидеть меня», — смеясь сказала Рабелла. «Вы никак не можете забыть и простить мне, что муж ваш, прельстясь моею красотою, пренебрегает вашей старостью и избрал мою молодость». Герцогиня побледнела от злости, и глаза ее заблистали. «Молчите, молчите, развратница! Я сейчас позову лакеев, и они вас выведут! Вы не позовете их, потому что я приехала предложить вам мир!» «Мир с вами!» — со смехом возразила герцогиня. «Мир с потерянной женщиной, похитившей у меня мужа, а у детей моих их отца!» с вами, которая выставила меня на позор пред всем светом, с вами, мисс Арабелла, которая обирает моего мужа и совершенно спокойно похищает у детей моих их собственность. Ваша правда, герцог очень щедр, небрежно сказала мисс Арабелла. Он осыпает меня бриллиантами и золотом. А я, по вашей милости, должна терпеть почти нужду, проговорила герцогиня, стиснув зубы. «Может быть, вы нуждаетесь в любви, но, конечно, не в деньгах. Всему свету известно, что герцогиня Норфолкская настолько богата, что может пренебрегать теми мелочами, которые мне уделит ее супруг. Могу вас уверить, герцогиня, что мелочи, о которых я вам говорю, никогда не прельстили бы меня, если бы я не видела, что вместе с ними герцог предлагал мне и свое сердце. Сердце такого мужчины, как герцог, достойно того, чтобы им прельститься. Вы не искали его, и потому, миледи, вы и лишились его. Я же не пренебрегла. Вот и все. Зачем же приписываете вы это измене или преступлению? «Довольно — Довольно! — воскликнула герцогиня. Я не имею никакого желания считаться с вами, а желаю только знать, что принудило вас навестить меня. «Миледи, скажите мне, ненавидели вы только меня или же вместе со мною и герцога, вашего супруга?» «Она спрашивает меня, ненавижу ли я его?» сказала герцогиня с зверской улыбкой. «Да, мисс Голланд, да». «Я ненавижу его так же сильно, как и вас. Я ненавижу до такой степени, что пожертвовала бы и моею жизнью, и моим именем, если бы только могла наказать его за нанесенный им мне и семейству позор». «Теперь, миледи, мы друг друга скоро поймем», сказала мисс Голланд, садясь с усмешкой на диван. «В настоящее время... Я вашего мужа ненавижу едва ли не более вас. Моя ненависть потому уже сильнее вашей, что я моложе вас, и сердце мое пламеннее вашего. Вы уже стары и всегда были холодного сердца». Герцогиня вздрогнула от злости, но однако овладела собою. «Вы ненавидите его, мисс Голланд?» — радостно спросила она. Я ненавижу его и пришла к вам, чтобы вместе с вами действовать против него. Он изменник, обманщик, и я хочу отомстить за позор, который он нанес мне. — Что ж, герцог вас оставил. — Да, он бросил меня. — Слава Богу! — воскликнула герцогиня, и на лице ее выразилась радость. — Бог велик и справедлив и он казнит вас тем же орудием, которым вы меня наказали. Для вас он оставил меня, для другой — забыты вы. — Нет, миледи, — гордо сказала мисс Голланд. — Нет, кто любил меня, тот не полюбит уже другую. Вот, прочтите его письмо. Она подала герцогине письмо ее мужа. Прочитав письмо, герцогиня спросила, Что же вы намерены теперь делать? Мстить ему, миледи. Он говорит, что у него уже нет сердца, чтобы любить меня. Надо бы на теперь лишить его головы, чтобы он не мог думать. Хотите вы быть моею союзницею, миледи? — Хорошо. — И я также вступаю в ваш союз, — сказала герцогиня Ричманская, — приподнимая портьеру и входя из соседней комнаты. Оставаясь здесь, она не пропустила ни одного слова из предшествовавшего разговора и тотчас же поняла, что дело шло не о ничтожной какой-нибудь месте, а о голове ее отца. Она очень хорошо знала, что мисс Голланд в злобе и готова ответить своему врагу кинжалом. — Да! — «И хочу быть вашей союзницей!» — воскликнула герцогиня Ричманская. «Все мы трое опозорены одним. Пусть же и наша месть будет общая. Вас оскорбил отец, а меня — его сын. Я буду помогать вам уничтожить отца, а вы мне пособите истребить сына». «Я ваша!» — смеясь сказала Рабелла. «Для меня граф Говард не менее ненавистен своего отца, за его гордость и за то, что он один виновник измены его отца мне». «Да, я была свидетельницей тому, как граф Говард со слезами на глазах умолял отца разорвать вашу с ним связь», — сказала молодая герцогиня. Рабелла ничего не отвечала, она, сложив на груди руки, страшно побледнела. «Скажи, за что ты сердишься на своего брата?» — спросила старая герцогиня молодую. «Матушка, вы спрашиваете, за что я сержусь на брата? Я не сержусь на него, я ненавижу его, я поклялась отомстить ему. Мое счастье, мое сердце и моя будущность зависели от него, но он немилосердно лишил меня всего этого». «Ты, конечно, требовала от него какой-нибудь чрезвычайной жертвы», — возразила мать. «Я знаю, ты хотела, чтобы он предложил свою руку нелюбимой им женщине, чтобы через этот брак ты могла сделаться женою Томаса Сеймура». «Матушка, вы защищаете его, тогда как он каждый день обвиняет вас» и недалее, как вчера, находил совершенно справедливым и естественным, что герцог, отец наш, покинул вас. Неужели он говорил это? — поспешно сказала герцогиня. Он, следовательно, забыл, что я ему мать. Остается мне забыть, что он мой сын. Я ваша союзница. Мы отомстим за нанесение нам обид. «Мы будем мстить отцу и сыну». Она протянула руки, и обе молодые женщины сжали их. «Мы будем мстить отцу и сыну», — повторили все трое, и глаза их заблистали, а на щеках показался яркий румянец. Мне уже наскучило уединенно жить в моем дворце и не выезжать ко двору из боязни встретить там моего мужа. «Вы не будете более встречать его там, матушка», — лаконически заметила дочь. «Я не позволю смеяться надо мною», — воскликнула мисс Арабелла. «Месть моя герцогу будет всем известна». «Я не могу быть женой Сеймура до тех пор, пока жив Генрих Говард», — сказала молодая женщина. «Он должен умереть». С чего же мы начнем для того, чтобы вернее уничтожить отца и сына? Женщины, решившие составить такой союз, могут быть уверены, что достигнут своей цели, — сказала Рабелла, пожимая плечами. Не забудьте, герцогиня, что мы живем при короле, который с удовольствием смотрит на кровь своих подданных и который никогда не боялся ее, когда дело шло о смертном приговоре. «Но на этот раз он побоится», — возразила старая герцогиня. «Он не решится поднять руку на благороднейшую и могущественнейшую фамилию своего государства». «Его именно и раздражит эта трудность», — смеясь, заметила герцогиня Ричманская. «Я знаю его». Чем труднее ему овладеть чьей-нибудь головой, тем он нетерпеливее добивается этого. К тому же король одинаково ненавидит отца и сына, и он будет очень нам благодарен, если мы обратим его ненависть в карающее правосудие. Останется обвинить их обоих в измене в отношении к королю, — воскликнула Арабелла. — Герцог-изменник — потому что он часто называет короля кровожадным тигром и безжалостным тираном, в чем я могу дать клятвенную присягу. Кроме того, герцог — человек без всякой верности и убеждений, хотя он выдает себя за источник всех правильных убеждений. «А вы не заметили, что у него с некоторого времени точно такой же герб, как и у короля?» — спросила герцогиня Нурфокская. О, для этого гордого человека недостаточно того, что он почти первый человек в государстве. Он непременно добивается еще того, чтобы самому стать королем. Скажите только об этом королю, и завтра же падет голова изменника. Король привязан так к престолу, как едва ли когда какая женщина была привязана к своему возлюбленному. «Скажите только королю, что у герцога такой же герб, как у него, и он, наверное, уничтожит герцога». «Я скажу ему об этом», — сказала дочь. «Для отца довольно. Но что же сделать с сыном?» К гибели его существует верное средство. Генрих любит королеву, и я докажу это королю», — сказала молодая герцогиня. «Так, пойдемте скорее к королю», — с нетерпением возразила Арабелла. «Нет, такая поспешность в таком важном деле совершенно неуместна», — сказала герцогиня Ричманская. «Она скорее нанесет вред нам, нежели тому, противу кого мы замышляем. Надо б на обо всем поговорить вначале с графом Дугласом и выслушать его мнение. Пойдемте к нему». Нам надо дорожить каждой минутой. Мы должны мстить ради нашей женской чести. Мы не хотим и не должны оставлять безнаказанно тех, которые уничтожают нашу любовь, оскорбляют нашу честь и попирают ногами священные узы природы.